Да всё будет хорошо, Елен Николавна. Ничего не будет хорошо. Мы зашли в тупик, объявил Владик Щербатов и решительной рукой взял Хелен под локоток. Раз уж больше ничего и никогда не будет хорошо, пойдёмте обратно в гостиницу, что ли? Или вы хотите простудиться и умереть? Хелена опять посмотрела на него снизу вверх. Владик тоже взглянул на неё и быстро отвёл глаза. Кого-то она ему всё время напоминала, особенно когда смотрела вот так, снизу вверх, и он никак не мог припомнить, кого. Главное и воспоминание это было какое-то муторное, неприятное, колыхалось где-то в глубине сознания, будто утопленник в пруду, и всё никак не всплывало на поверхность. Но ведь его там не было, Владик. Хелен дёрнула его за рукав куртки, Вполне фамильярно дёрнуло. Я точно знаю. Ну, может и не было, Елена Николаевна. Сначала не было, а потом он появился. Пришёл с прогулки, Лёка тут на тебе, мы с вами припёрлись, и давай его искать. Вот он и того разбушевался. Говоря всё это, Влад аккуратненько подцепил Хелен под руку и повёл её в сторону темнеющей на фоне небо громадины Исаакиевского собора. За деревьями, закусывающим снегом, тело собора не было видно, и высоко-высоко плыл только подсвеченный купол. Он не мог прийти с прогулки. Я зашла в номер, его не было. Я же вам говорила, у меня всегда, всегда есть второй ключ в любой гостинице мира. Он не может оставаться один. Ему всё время нужна прислуга, подсказал беспощадный Владик. Ну да, согласилась Хелен, не обратив внимания на прислугу. Ему тоже нелегко, я же понимаю. Это что такое за жизнь, когда всё время на людях, как в стеклянном ларце. И на сцене и в гостинице и на улице, кто автограф попросит, кто сфотографироваться. Он иногда и скандалит просто так, чтобы от нас отвязаться и остаться в одиночестве. Я же не дура, Всё понимаю. Вот он затеится скандалить, а я уже знаю. Значит, завтра у меня выходной. Он будет один сидеть, даже телефон выключит, и костюмеров можно отпускать и водителя. Тут она неловко улыбнулась Владику. Вас, то есть. Ну да, согласился тот, меня, то есть. Ну вот. Я вышла из номера и спустилась вниз в холл. Там такой диванчик стоит, круглый посередине, помните? Помню. Ну вот. Мимо этого диванчика никак нельзя пройти незаметно, ни в лифт, ни на лестницу. Да он по лестнице и не пошёл бы, шестой этаж. Я сидела на диванчике весь вечер, и он не приходил. Неправда ваша, Елена Николаевна. Вы же отходили к стойке портье, чтобы сказать им, чтобы я вам позвонил или зашёл в ваш номер. Да не отходила я, сердито сказала Хелен. Я подозвала Портье, и она подошла ко мне сама. И я всё ей передала. А зачем вы меня искали? На этот вопрос Хелен ответила моментально, и ответ странным образом разочаровал Владика Щербатова. Я же знаю, на кого вы работаете, Владислав. Я хотела, чтобы вы ему позвонили. Кому? Вадиму Григорьевичу. Ого, сказал Владик. А ему-то хотелось, чтобы она искала его просто так. Ну, чтобы он одним махом решил её проблемы, когда ведь он решил проблему с врачом. Всё-таки мужики непроходимые тупицы. Может, конечно, не все, но некоторые, вот к примеру, он, Владик Щербатов, точно тупица. Сим хочется героические подвиги совершать, наконец скакать, шашкой махать, и чтобы в это время на него обязательно смотрела прекрасная дама. Подвиги не имеют смысла, если поблизости нет дамы. Тонуть, спасая ребёнка или старушку, или зайчика на брёвнышке бессмысленно, если никто не стоит на берегу и не смотрит смиранием сердца, как оно Это спасение происходит. И по большому счёту не важно, насколько прекрасна эта самая прекрасная дама, насколько опасно положение и насколько необходим сам подвиг. Самое главное сказать: я делаю это ради тебя, и только тогда всё получится, и только тогда потянет на подвиги, а просто так не интересно. И несмотря на то, что Хелен никак не годилась на роль прекрасной дамы, если только на роль противной. Владику очень хотелось её приручить. Она его раздражала, беспокоила, дёргала как зубная боль. Но в её присутствии он чувствовал себя живым, состоящим из плоти, крови и нервов, а не просто куском говядины, как выражался когда-то его тренер по самбо.